Расставаясь с нами, господин Мультгорт дал понять, что его удивляет целый ряд моментов, что он хотел бы их для себя прояснить, и что с этой целью он приедет к нам завтра вечером, после возвращения Алицы из Виборга. Поскольку у Алицы теперь не было машины, и ехать она собиралась на машине Оля вместе с другими родственниками, можно было надеяться на ее возвращение вовремя. Мне совершенно не улыбалось провести весь день в обществе Бобуся и Белой Глисты, но совесть не позволяла оставить Зосю одну с ними. Поэтому я отказалась от мысли съездить в Копенгаген и решила остаться дома. Тем более, что могло прийти письмо. Я его очень ждала. Ответ на мое письмо, а точнее письма, в которых я описывала происходящие у нас события. Зося внесла предложение поискать пропавшее письмо Эдика. «Самой Алиции в жизни его не найти» сказала она с раздражением. «Ее паршивых бумаг касаться не будем, а обшарим все другие места. По крайней мере, будем знать, где его наверняка нет. А драгоценные гости пусть делают, что хотят. Я не намерена цацкаться с ними. И вообще, глаза бы мои на них не глядели. Павел, марш в гостиницу, немедленно отправляйся. Ловушку можешь обдумывать и сидя в гостинице. Ну, Иоанна, за дело». Я отнюдь не разделяла Зосиной уверенности насчет отсутствия Эдикова письма в тех местах, которые мы с ней обшарим, ибо Алиция могла свести на смарку всю нашу работу, перекладывая с места на место, как у нее это водится вещи уже в ходе наших поисков. Тем не менее, я послушно принялась за дело. Начали мы с подвала и, покончив к вечеру с мастерской, с ног валились от усталости. Мы перетряхнули весь шкаф Таркиля с его рисунками, осмотрев каждый рисунок, каждую бумажку, проверили все полки с огородным инвентарем, перебрали тысячи каких-то бебихов в картонных коробках, просеяли искусственные удобрения и чуть ли не на кусочки разобрали катафалк. Педантично исследовали каждую простыню и наволочку, каждое полотенце. И теперь могли поклясться что эдикова письма в мастерской не было Фух, разве что это ненормальная сорвала паркет с пола спрятала под ним письмо а потом уже положила его обратно отдуваясь и вытирая под со лба сказала зося хотя сомнительно вряд ли забыла если бы отдирала паркетины приготовив себе заслуженный ужин и не принимая во внимание при этом бобусе с глистой мы сели поесть и передохнуть пусть сами питаются Здраво заметила Зося. «Если чего не то съедят, я не буду отвечать. Ты как считаешь?» Я считала так же. Ведь не слепые же они видят, что творится в доме. Так уж пусть питаются на собственную ответственность. За ужином мы высказали мысль, что убийца, устроив вчера столько покушений, должен же заинтересоваться их результатом. Поэтому первый, кто позвонит с невинным вопросом «Как дела?», и будет самым подозрительным. И тут явилась Эва. Паштет с салатом застрял у меня в горле. Я забежала узнать, как у вас дела. Защебетала Эва, но это был какой-то нервный щебет. Просто я тут была по соседству и подумала, да и себе забегу. А где Алиция?» Тысячи подозрений зароились в голове. Ты на машине? Проглотив и запив глотком чая помеху в горле, поинтересовалась я, так как вроде слышала шум мотора. «Ах, нет», — ответила Эва. «То есть да. То есть нет. Меня подбросили на машине, а возвращаться я буду поездом. Послушайте, не дадите ли вы мне кофе?» «Алиции нет дома, и мы не помним, куда она поехала», — веско произнесла Зося. «Кофе сейчас приготовим». «И для них тоже, Иоанна». «Кофе можно было пить спокойно. Уж о его безвредности мы проявляли особую заботу. Можно, конечно, пожертвовать и для гостей. Хотя жалко». «Эва...» то и дело посматривала на часы, нервно поправляла волосы и ко вчерашним событиям в нашем доме проявила весьма умеренный интерес. И при этом выглядела так, что при виде ее белая глиста позеленела, схватила кофе и плотно закрыла за собой двери комнаты, в которой Бобусь пребывал со своим травмированным темечком. Зося многозначительно молчала, разглядывая в упор самую подозрительную кандидатуру. «Ну, мне пора». Вдруг заявила Эва. «Послушай, Иоанна, не могла бы ты проводить меня до станции?» Естественно, я могла. Обычно от дома Алиции до станции 9 минут пути нормальным шагом. Приблизительно через полчаса мы были на полдороге. «Это ужасно! У меня уже нет сил!» В отчаянии выкрикивала Эва. «Я никак не могу от него отделаться! Преследует меня на каждом шагу, является за мной на машине! Не могу же я устраивать ему сцены на людях!» Вот и вынуждена была сюда приехать. Ничего другого мне не пришло в голову. Больше боюсь, как бы Рой не узнал. Он не поверит, что мне этот типа постылил. Ты ведь сама видела, каков он внешне. Да нет, мне он не понравился. Робко вставила я. Эва в отчаянии махнула рукой. Джузеппе Брюнет. У Роя комплексы. Он убежден, что я предпочитаю черных. И как ему объяснить, что это не так? Ведь датский язык такой трудный. «Черт бы побрал эти языки!» И в самом деле положение Эвы осложнялось тем, что они с Роем общались исключительно на английском. Ни для Эвы, ни для Роя это не был родной язык, так что уже неоднократно случались недоразумения даже по самым простым вопросам. «А что же говорить о таком сложном?» «Так что мне с ним делать?» в отчаянии выкрикнула Эва. «Раз и навсегда отнять от груди». Без колебаний посоветовала я. Ты, наверное, слишком мягко с ним обращаешься. Ох, не знаю. Ох, возможно. Но ты же знаешь, я не умею отказывать, когда вот так нахально пристают. Ох, как он меня измучил. Она и в самом деле пребывала в таком глубоком отчаянии, что у меня язык не повернулся задать бестактный вопрос. «Не она ли убила Эдика, чтобы он ее не выдал, а после Эдика нанесла ущерб еще семи лицам? Да и не очень верила я в ее вину». Если еще могла поверить, что Эва способна убить кого-то в состоянии аффекта, то уж в предумышленном убийстве заподозрить ее было невозможно. А может быть, она положила начало, убив Эдика, а ее возлюбленный взялся продолжить начатое? «Хорошо бы этот возлюбленный сейчас вернулся в гостиницу, чтобы сидящий в засаде Павел наконец его увидел». «Послушай, а чем он, собственно, занимается, этот твой Джузеппе?» «Кто он?» «Не мой. Только не мой!» Энергично запротестовала Эва. «Не мой». «Ладно, ладно, не твой. Чем он занимается?» «Ох, откуда я знаю? Мне ведь это не интересно. Ну, просто деловой человек, какие-то дела, бизнес. Плевать, я хотела на его бизнес и деньги». Молнией мелькнула мысль «Хорошо бы на Джузеппе напустить белую глисту». Но тут же я спохватилась. Уж очень отличались эти женщины внешними данными. И после Эвы Джузеппе уж никак не польстится на глисту. Вот если бы он был слепой или ненормальный, жаль. «Он когда-нибудь был в Польше?» — продолжала я хитрый допрос. «Не знаю», — равнодушно ответила Эва. «Может, и был». «Он по всему свету ездит!» «Ох, какое мне дело, был он в Польше или нет!» «Я не знаю, что с ним делать в Дании сейчас!» «Думаю, тебе ничего другого не остается, как во всем признаться Рою!» Тяжело вздохнув, посоветовала я. «Ну, даст ему Рой по морде!» «Рой впихнет меня в его объятия. Раздраженно прервала Эва. «Рой меня любит! Рой устранится с моего пути!» «Рой подумает, что с тем я буду счастлива!» Я с удивлением посмотрела на нее. Слово в слово то же самое говорили мы с Алицей. Надо же, какие мы умные. Слово в слово то же самое говорили мы с Алицей. Надо же, какие мы умные. Знаешь, не исключено, что я к вам как-нибудь опять приеду. Надо же мне куда-то приезжать, когда он силой забирает меня с работы. Так что предупреди Алицию. Он думает, мне у вас не надо бывать из-за всех этих преступлений. «Да, кстати, а больше никого у вас не убили?» Я была шокирована. «Видно, и в самом деле ничто так не оглупляет и не оглушает, как любовь». И тут же самокритично признала себе, что ведь и я сама гораздо сильнее переживала бы все эти преступления, если бы не была занята личными проблемами. «Не знаю, на ком ты остановилась», — ответила я Эве. «То у тебя числится в последних жертвах. Вроде бы погибла тетка Таркилия». Неуверенно ответила Эва. Вроде бы что-то такое с ней случилось. Это ты здорово отстала. Во-первых, тетка Торкиля выжила. Что ты говоришь? В ее возрасте датские старушки очень крепкие и долговечные. Сейчас она поправляет здоровье в больнице. Во-вторых, после тетки жертвой пали Агнешка и Фру Хансен, домработницы Алиции. И вообще, все окрестные больницы забиты несостоявшимися жертвами нашего убийцы. И торстона там держат с подозрением на сотрясение мозга. С еще одной жертвой сняли скальп, а еще погиб совсем посторонний человек, абсолютно непредусмотренный программой. Вот какой активный наш убийца. «Это ужасно», — рассеянно произнесла Эва. «Ну прямо гекотомба в аллероде. Надо вам как-то с этим кончать». Посадив Эву в поезд, я быстрым шагом пошла домой. «И в самом деле...» «Надо нам с этим кончать! Как мы можем допускать подобные преступления у нас в доме?» Зося встретила меня попреками за то, что я так вежливо разговаривала с преступницей. Я не поддержала разговоры на эту тему, так как дома оказался Павел. Мы не встретились с ним по дороге, потому что шли с Эвой не прямым путем к станции, а дали Круголя. Естественно, я сразу накинулась на него с вопросом, видел ли он черного парня. Откуда? ответил раздраженно Павел. «Опять проторчал напрасно. Не было его». «Как это не было? Часа полтора прошло, как он уехал. И должен был быть. Как ты мог его не видеть?» «Да не было его, чтобы не лопнуть!» — защищался Павел. «Его малость испугал мой наскок. С утра я сидел в гостинице, голодный, как волк, на сосиски уже смотреть не могу, и никакого черного парня не видел». Мне пришлось смываться, потому как портье на меня нехорошо поглядывал, глаза я ему намозолил. «Интересно, какое тебе дело до портье? Пусть глазеет, не мог еще с полчаса посидеть, он обязательно бы вернулся». «Да почему обязательно? Что, он не мог поехать в какое другое место?» «Свободно мог, а вернулся бы в час ночи. И вообще, я сижу, высматриваю его» а он мотается по всему городу. Может, есть другое место, где он обязательно появляется? Ну, конечно, есть. Ну, конечно, есть такое место. Из того, что мне говорила Эва... «Стой», — сказала я. «Ты прав. Мы поступаем по-идиотски. Завтра я тебе скажу, где и когда точно он будет. Но это тайна. Никому нельзя говорить. Если окажется, что это не он, я поставлю в неудобное положение... Одного человека. «Как же не он, когда я столько времени его высматриваю?» Возмутился Павел и убедил меня. Алиция прибыла почти в одно время с господином Мультгордом. Алиция пообедала, господин Мультгорд отказался даже от кофе. Прежде чем приступить к своим расспросам, он любезно поделился с нами сведениями, которые получил вчера. Оказалось, система управления Алицейной машины была очень хитро выведена из строя, Причем времени у преступника это заняло очень немного, а катастрофу гарантировало. В Дании ездят быстро, и даже не на крутом повороте внезапный выход управления из строя обязательно грозит катастрофой. Возможно, преступник не стремился к тому, чтобы Алиция разбилась насмерть. Возможно, его устраивало, чтобы она в слегка поврежденном состоянии была отвезена в больницу, и он... Воспользовавшись ее отсутствием, мог бы приняться за поиски проклятого документа. «Пани его ведать!» — прокурорским тоном заключил Гермульт Горд, наставив на Алицию указательный палец. «Пани, блюсти тайна. «Какую еще тайну я блюду?» «Яко убивец пресно ищет! Пани ведать! По что ищет убивец?» Алиция не могла себя заставить возразить полицейскому, но и подтверждать не хотелось. И она сидела молча, чувствуя себя очень неловко. А полицейский продолжал оказывать на нее давление. «Пани, ведать, кто он есть! Пани, ведать, по что он ищет! А с жажду ведать Вещай. «Не совсем так. Я вовсе не знаю, что он ищет. Я могу лишь догадываться. А мои догадки — мое личное дело. Они могут быть неправильными. И я не знаю, кто убийца. Знала бы, так сказала». Нахмурив брови, господин Мультгорт смотрел на нее с выражением величайшего неодобрения и продолжал обличать громким голосом. «По что, пани, не давать алкоголь для гость головой скорбный, а сразуметь польский? Мое ухо слышала. Гость возжелал алкоголь. Пани не давать. Пани не возжелаху у отверстий вместилища алкоголя, имея приз на Наполеон. Убивец, приготовляху эксплозия». «Аше, пани, имея вестью, Алиция с возмущением опровергла обвинение в том, что она якобы знала о подготовленном взрыве шкафчика или того, хлеще, сама приготовила покушение на Бобуся. Не знаю, удалось ли ей убедить полицейского в своей невиновности. «А с глаголю!» «В оно же время, пошто пани не давать алкоголь для ради гости!» Зося, Павел и я прекрасно понимали смущение Алиции, даже панику, отразившуюся на ее лице, когда она услышала этот вопрос. Разве можно этому датскому представителю властей, действующему в строгих рамках закона, поведать о всей сложности взаимоотношений с Бобусем и Белой Глистой? Разве можно убедить его, что дело не только в неначатой бутылке Наполеона? Что тут затронуты гораздо более тонкие материи, Не получив ответа на свой вопрос, господин Мультгорд стал еще более официален и задал вопрос в лоб. «Пани собственная персона возвигла эксплозия? А с жажду ведати?» Тут взорвалась уже Алиция. «Глупости! Делать мне нечего только из-за всякого кретина портить свою мебель. Я уже не говорю о магнитофоне и о оконном стекле!» В глазах Гера Мультгорда мелькнуло что-то вроде «понимания». Он задумчиво смотрел на гневную Алицию и о чем-то напряженно размышлял. Затем его хмурое лицо прояснилось, и он произнес. «А, пани изрекла, освнял внял, и малая толика разумею. А, добро, токмо убивец искани присно ищет». «Ищет, пани ведати, что?» Последующий обмен фразами не продвинул следствие вперед. Алиция грудью преграждала доступ к своим бумагам и ее пагубное нежелание допускать к ним кого бы то ни было, победила. Эх, если бы дело происходило не в Дании, ей бы это даром не сошло. Победу наверняка бы одержал представитель власти. Поставив на Алиции как источники информации крест, Гермольд Горд извлек обещанные фотографии и продемонстрировал нам эти достижения следственной мысли. Полицейские решили показывать их всем подряд в надежде, что кто-нибудь опознает запечатленные на них лица. Расчеты полиции оправдались. Большинство лиц на фотографии удалось идентифицировать. Это оказались жители соседних домов, их знакомые и работники различных социальных служб города. Так, например, среди них фигурировали мальчики посыльные из магазинов. На двух во всей красе предстал местный почтальон, на трех Сотрудник местного муниципалитета, в чьи обязанности входило следить за зелеными насаждениями аллерода и подстригать живые изгороди. Только из фотографии Алиция узнала, что ее живая изгородь со стороны улицы была красиво подстрижена. Это ее встревожило. «А потом пришлют счет. Я бы и сама могла это сделать». Только одно единственное лицо опознать не сумел никто. Это был мужчина среднего роста и средней упитанности, Невероятно кудлатый и бородатый, который, как заявил сидящий в засаде полицейский, крутился у дома Алиции без всякой видимой причины. Сначала он постоял на улице перед калиткой дома, потом на задах дома, понаблюдал за садовником магистрата, который подстригал ветки на Алицыной живой изгороди, а потом куда-то исчез. Если уж считать, что на предъявленных нам фотографиях обязательно фигурировал убийца, так это только он. «Парик снимет, бороду отклеит, и ни один черт его не признает», откомментировала Зося. А Павел возмутился действиями, а вернее, бездеятельностью полиции. «Таких подозрительных надо задерживать на месте!» «Павел, помолчи!» – одернула его мать. «Я-то помолчу! Но вот если бы полиция его задержала на месте и проверила документы, так знала бы, кто он такой, и не надо фотографии предъявлять!» А так снова мне придется выслеживать какого-то... Тут уже все три бабы напустились на парня. Зося в воспитательных целях, а мы с Алицией из опасения. Как бы Павел не проболтался и не выдал полиции Эву. Павел обиделся, надо признать, не без оснований, покинул наше общество и вышел в сад немного поостыть. Господин Мультгорд вернулся к волнующей его теме. «Убивец во жилаху лишит пани живота», — обратился он к Алиции. Убивец ходит и крест на круги своя. Яку имеющий причина? Он ищет да обрящет. Озвнял глаз у пани. Вещай, ради какого причина возжаждал убивец смерти твоея? Вопрос полицейского, может, немного излишне изысканно сформулированный, тем не менее звучал вполне понятно и логично. Мы-то знали, что преступник панически боится сведений, содержащихся в Эдиковом письме и торопится его найти. А одновременно то и дело покушается на Алицию. Где же логика? Убей он ее, и дом наполнится родственниками и полицией, которые перевернут все вверх ногами, найдут письмо, а значит угроза по-прежнему будет висеть над головой преступника. Вот если бы он убил Алицию в тот момент, когда она обнаружит письмо Эдика и примется его читать, стукнуть ее по голове, вырвать письмо из рук и смотаться. Тогда я понимаю, логика есть, и смысл есть, а так... Остается предположить, что, независимо от письма, сама по себе Алиция еще знает нечто, представляющее опасность для преступника, знает и не отдает себе в этом отчета. Дойдя до таких умозаключений, я уставилась на Алицию с такой же подозрительностью, как и Гермульнгорд. «Мне кажется, тебе следовало бы рассказать нам подробно о всех событиях, свидетелем которых ты была за последние лет пять», — сказала я ей. «Что-то там такое было?» Прямо сейчас ядовито поинтересовалась Алиция. «И со всеми подробностями? А почему нет? Сегодня у нас просто на удивление спокойный вечер, никого не убили, Бобу, Бобуси, Белая Глиста сидят спокойно в своей комнате, не мешают». «Мне помешали закончить господин Мультгорд и Зося. Они оба как-то одновременно встрепенулись, и их вопросы прозвучали дуэтом. Полицейский. Прошу прощения, белое что?» «И в самом деле как-то слишком тихо сидят. Может, с ними уже что-нибудь того?» Мы трое сорвались с места, тактично скрывая обуревавшие нас надежды и демонстрируя беспокойство. Полицейский сорвался тоже. С визгом раздвинулась стеклянная дверь. За ней, с грохотом и скрежетом, не постучав, мы рванули вторую, обычную, и ввалились в комнату. «О, извините, пожалуйста», — в смущении пробормотала Алиция, задом пытаясь вытолкнуть напиравшую на нее группу. В ответ Бобус и Белая Глиста ничего не ответили, видимо, потеряв от возмущения голос. «Я бы тоже потеряла, если бы ко мне в комнату ввалилось четыре человека в самый неподходящий момент». «Холера!» Никак не могла прийти в себя Алиция, когда мы неловко ретировались. «Похоже на то, что с ними ничего плохого не случилось», — вздохнула Зося. «Похоже», — согласилась я. Но «Может, немного погодя? Господин Мультгорд, хотя и чувствовал себя тоже смущенным, однако не забывал об интересах следствия. «Что белое?» «Пани глаголить белое». «Белое что?» «Белое глиста» пояснила Алиция. «Так зовут эту даму». А, произнес полицейский. «Днесь вотше!» Он не договорил. Из сада донесся громкий треск и чей-то отчаянный крик. Мы все опять скачили со своих мест. «Павел!» — страшным голосом скрикнула Зося. «Хорошо, что дверь на террасу была открыта, иначе мы бы наверняка сорвали ее с петель. В яме у второго наполовину раскопанного кургана что-то шевелилось. «Свет!» — крикнула Алиция. Полицейский выхватил электрический фонарь. Его яркий луч осветил Павла без одной ноги, отчаянно мечущегося в яме. С громким воплем Зося бросилась к нему. «Стой!» — при виде ее заорал Павел. «Не подходите! Ой, брюки разорвал!» Мы с разбегу затормозили в последний момент, иначе всей кучей свалились бы на него. В свете яркого полицейского фонаря Ясно стало видно, что одна нога Павла провалилась в глубокую дыру, проломанную в досках, бесформенной грудой торчащих вокруг. Уцелевшее дощатое покрытие на наших глазах проломилось под его второй ногой. С громадным трудом нам удалось извлечь Павла из ямы без особого ущерба для его гардероба. Какого чёрта ты туда полез? набросилась Алиция на парня. Весь в сад в твоем распоряжении. Обязательно было соваться сюда? Это твоя ловушка? догадалась я. «Уже ли убивец у готовых у ямы сия?» интересовался полицейский. «Нет», — ответил Павел. «Убивец был вон там, а я хотел тут где-нибудь спрятаться». «Зачем? Подглядеть за убийцей. Он как раз оказался в саду и крался к дому, к ну? Избежал. Вон через ту дыру. Не вдаваясь в дальнейшие разговоры, мы бросились к дыре в живой изгороди, спотыкаясь в темноте о грядки и цепляясь за сучья кустов и деревьев. Фонарь бегущего полицейского с суматошными всполохами светил куда угодно, только не под ноги. Согнувшись три погибели и оцарапавшись о ветки сливы, мы по очереди пролезли через дыру в живой изгороди и выскочили на улицу. Тут было светлее. Недалеко горел уличный фонарь. В нескольких метрах от нас на тротуаре у живой изгороди стояла Анита и что-то держала в руке. Фонарь господина Мультгорда высветил ее безмерно изумленное лицо. «Господи, боже мой, чем вы тут занимаетесь? Бег по пересеченной местности? Что это все значит? А что ты здесь де делаешь?» Голос Алиции прервался. Она, как и все мы, разглядела предмет, который Анита держала в руке. Это был большой черный пистолет с каким-то странным, нетипичным дулом. Мой опыт читательницы и писательницы детективных повестей подсказывал, что это, скорее всего, глушитель. Какое-то время мы стояли молча, пялись на пистолет и ничего не понимая. Молчание прервала Анита, не в силах сдержать любопытство. Змахнув пистолетом, она повторила. «Что?» «Что все это значит? Договорите да же!» Я слышала крики, шум, треск, будто стадо слонов продиралось сквозь заросли. «Кто это был?» «Мы», — ответила, наконец, Алиция. «Ловим преступника». «Откуда это у тебя?» Анита взглянула на пистолет, который все еще держала в руке. «В том-то и дело, что не знаю. Это вылетело из кустов, когда я тут проходила. Ну, я ей подняла. Вы им бросались?» Вроде бы это служит не для бросания, а для стрельбы. Господин Мультгорт, наконец, ожил, подошел к Аните и осторожно вынул оружие из ее руки. Мы сразу почувствовали себя лучше. Шумно переведя дух, я поинтересовалась, откуда она тут взялась. Я иду со станции, а с вами был еще кто-то. Мне показалось... Аните показалось, что кто-то с шумом и треском то ли продрался, то ли перескочил через изгородь соседнего с дома. Нет, она его не видела, только слышала. И тут как раз из кустов на траву у тротуара выпал пистолет, который она машинально подняла, встревоженная непонятным шумом, не зная, что предпринять. До этого она вроде бы слышала какой-то крик, а потом через дыру в живой изгороди вывалилась куча темных фигур. «Это были мы», — повторила Алиция. «Да, теперь я вижу», — согласилась Анита. «Чего вы ждете?» — торопил Павел. «Ну чего стоите? Если он помчался туда, надо за ним». «Ты с ума сошел!» — решительно запротестовала Зося. «За ним, в такой темноте! Разве найдешь? Да к тому же он, наверное, опять на машине уже смылся». «Может, сегодня пешком?» Алиция поддержала Зосю. «Нет смысла его преследовать. Откуда мы знаем, в какую сторону он побежит?» «О, слышите?» Откуда-то издали донесся шум запущенного двигателя машины. И в самом деле, если это убийца... «Мы его уже упустили». Разом сникший Павел поплелся к дыре в изгороде и стал в темноте что-то высматривать, бормоча сквозь зубы. «Интересно, зачем он выбросил пистолет?» «Может, он его вовсе не выбрасывал? Пистолет мог сам выпасть, когда преступник продирался сквозь кусты». «У преступников пистолет всегда висит на лямке», информировала Анита, тоже склоняясь под ветками. «Каждый уважающий себя преступник носит пистолет на лямке, «Может, у него лямка оторвалась?» «Интересно, зачем он ломился через изгородь вместо того, чтобы нормально выскочить на улицу через дыру?» — задумчиво произнесла Алиса. «Кажется, он так и собирался сделать», — оживилась Анита. «Вроде бы в том месте что-то показалось и исчезло». «Ты думаешь, он высунул голову, увидел тебя и дал задний ход?» «Думаю, высунул не только голову и действительно нырнул назад». «Я шла открыто». В дверях террасы нас встретил разгневанный Бобусь. Он стоял в пижаме, держась обеими руками за голову. «Это уже переходит всякие границы!» — бушевал он. «Какой-то сумасшедший дом! Знаешь, Алиция, от тебя я всего мог ожидать, но такое! Боюсь, если так и дальше будет продолжаться, я вынужден буду уехать!» «Боже!» — с надеждой в голосе прошептала Зося. «Возможно ли такое счастье?» а я, повернувшись к идущему за мной Павлу, в полголоса произнесла. «Придется тебе провалиться еще в одну яму. Надо?» «Да нет, другой!» — с искренним огорчением отозвался Павел. «Давай срочно копать». «Это же форменное хулиганство!» — продолжал бушевать Бобусь. «Бедная Кика так испугалась чуть жива!» «Ну что я могу поделать?» — почти ласково, оправдывалась довольная Алиция, безуспешно пытаясь скрыть свою радость. «Ведь у нас всегда так. Я и то удивляюсь, что сегодня слишком тихо. Пожалуйста, предупреди Кику, пусть подготовится к худшему». Бобусь раскрыл рот, закрыл, испепелил Алицию взглядом и, фыркой от возмущения, как закипающий чайник, скрылся в своей комнате. Господин Мульгорт решил, что полиции настало время действовать и взял в перекрестный огонь допроса сначала Павла, а потом Аниту. Оказалось, что Павел сидел у мастерской в засаде и, сжимая в руке коробок спичек, затаив дыхание, следил за склоном кургана, на котором что-то двигалось. Наверняка подопытное животное вышло на ночную охоту. Внезапно внимание Павла привлек шелест в глубине садика. Он увидел какую-то черную фигуру, которая, прячась за деревьями, прокралась к дому и пыталась заглянуть в окно гостиной, где в тот момент собрались все мы. Фигуру как следует Павел не разглядел, так как она была полускрыта курганом. Он стал осторожно подкрадываться к преступнику и нечаянно наступил на доски, прикрывавшие яму-ловушку. «Остальное вам известно», — мрачно докончил Павел. «Ну, хорош. Сам подготовил ловушку и сам же в нее попался». «Да не я. Про яму я ничего не знал. Не такой уж я дурак», — обиделся Павел. «Ох, это я виновата», — призналась Алиса. «Яму я выкопала еще до вашего приезда и прикрыла досками, чтобы вы в нее не угодили». «И как раз угодили» обрушилась я на нее. Странно еще, что до этого никто в ней себе ног не переломал. Я, например, каждую ночь вынуждена бегать в потемках вокруг дома. Знаешь ведь, а черная фигура куда подевалась? «Вроде бы отпрянула от окна, но только когда вы все выскочили из дому». Анита показала. Она возвращалась в Копенгаген из Хелерода и по дороге решила сойти в Валероде, навестить Алицию, узнать, что новенького. Ехала она в первом вагоне поезда – Он остановился далеко, ей не хотелось возвращаться, и она пошла к дому Алиции кружным путем по улице, которая выходит на зады Алициных владений. Находясь еще довольно далеко от дома, она услышала сначала крик, а потом какой-то шум, ускорила шаги и остановилась у дыры в живой изгороде. Слушая показания свидетелей, Гермультгорт все больше и больше мрачнел. «Не есть хорошо», Веско произнес он и взглянул на Алицию. Быть свет на пани особо. Убивец, пришедший во тьме ночи, в оно же время, возряху через окно, и пани у мертвяху. у пистолет имея, не должно пани свет пребыватьи». «А где же мне пребыватьи?» – рассердилась Алиция. «В уборной запереться». «Живота твоего ради окна замкнутьи. Спокойно объяснил полицейский, показывая жестом, как затягивают шторы. Беда лишь в том, что штор у Алицы на окнах не было. «Немедленно повесь!» — приказала Зося. «Столько у тебя тряпок! Найдешь, что повесить на окна? Он прав!» «Тряпки найдутся! Да на чем их закрепить?» «Как на чем? Я видела, у тебя такой железный прут, на который вешают шторы!» «Он уже давно куда-то запропастился!» «Как это?» «Обыкновенно. Как все у меня в доме теряется? Я его уже несколько месяцев не вижу. Искала, искала бестолку. Сама удивляюсь. Куда он мог запропаститься?» Ну, это уже слишком. В этом доме потерялся даже карниз для штор более трех метров длиной. Не так уж много найдется в доме мест, где мог поместиться хоть по горизонтали, хоть по вертикали железный пруд таких размеров. Это действительно надо умудриться, чтобы потерять такую вещь». Полицейский настаивал на своем, требуя от Алиции соблюдения чрезвычайных мер предосторожности. Вполне удовлетворенная ворохом сегодняшних новостей, Анита стала прощаться. «Не знаю, помогут ли тебе шторы, если в окне вообще нет стекла», сказала она перед уходом, ткнув пальцем впоследствии покушения на Бобусе. «Ты когда собираешься его вставить?» «Завтра, я уже договорилась, с самого утра придет человек и вставит. Ох, опять опоздаю на работу, ведь мне придется подождать, пока он это сделает». Господин Мультгорд, в отличие от Аниты, совершенно неудовлетворенный, осуждающе покачивал головой, глядя на разбитое окно, и повторял. «Запоры замыкать. В ночи почивать приясну иное место. Одна особо вельми лепоп дети». «Хорошо, пойду почивать сегодня на диван». Послушно согласилась Алиция и сняла трубку зазвонившего телефона. Пока она разговаривала с кем-то по-датски, переспрашивая и что-то уточняя, господин Мультгорд не поленился еще раз повторить всем нам свое требование соблюдать меры предосторожности, запереть все окна и двери, и Алиции по возможности спать каждую ночь на другом месте. После этого... Без особого труда уговорив Аниту воспользоваться его машиной, чтобы доехать до Копенгагена, он попрощался, и они вышли вдвоем. «Хотелось бы мне хоть раз вовремя лечь спать», с раздражением сказала Алиция, запирая за ним двери. «Звонил Йенс. Завтра мне придется подписать какую-то важную бумагу, но эту бумагу он привезет домой только в половине одиннадцатого ночи, и в половине одиннадцатого ночи мне надо быть у него». «До двенадцати наверняка там проторчу». «Не могла ему сказать, чтобы он привез эту бумагу сюда?» Набросилась на нее Зося. «Обязательно тебе туда тащиться?» «Говорила я». «Придется тащиться. Кроме меня ее должны подписать еще несколько человек. Оля, Кирстен и еще кто-то. Ему пришлось бы всех объезжать, а время не терпит. В восемь утра бумага уже должна быть у адвоката. Так что по-другому никак не сделаешь. Тогда уж хотя бы сегодня ложись спать пораньше. Послушайте» осторожно заговорил павел а вам не кажется это подозрительным что именно алиция замерла с кофейником в руках ну это анита я не хотел при ней говорить уж как то слишком неожиданно оказалась она на улице и как раз тогда когда мы гнались за убийцей зося вставшая со стула для того чтобы убрать со стола плюхнулась на него обратно вот вот «Откуда она, интересно, там взялась?» «Со станции пришла», — сказала я. «Ты ведь слышала, как она рассказывала?» «Мало ли, что она рассказывала! Могла и соврать!» Откровенно говоря, мне тоже показалось странным присутствие Аниты в столь позднее время на улице Валероде. Узнать о новостях в нашем доме она могла и по телефону. «Чем объясняется столь нетерпеливое желание увидеться с Алицией?» «Давайте рассуждать логично», — предложила Алиса. «Если бы она была убийцей и готовилась совершить новое преступление, разве стояла бы она на виду у всех с пистолетом в руке? Уж его-то она обязательно бы спрятала или выбросила. Могла не успеть». «Глупости. За те несколько минут, что мы провозились в саду, она не только сто раз могла выбросить пистолет, но и сама убежать». «Но...» — начал Павел и в этот момент кто-то отчаянно забарабанил в дверь. «Кого это еще нелегкая принесла в такую пору?» вскочила с места Алиции. «Не надо было говорить, что сегодня у нас на редкость спокойный вечер», проворчала Зося. «Вот и сглазила». Нелегкая принесла Роя. Он казался каким-то странным, похожим на себя. Куда делись его обычные спокойствие и вежливость? «Извините, не у вас, лево. Спросил он без предисловий и неизвестно, на каком языке, ибо поняли его мы все. Возможно, на датском, вперемешку с английским. «Эва?» — удивилась Алиция, которой я еще не успела рассказать об Эвином визите. «Разве она должна быть у нас?» «Не знаю», — угрюмо ответил Рой. «Я думал, что у вас». Я решила вмешаться. Скрывать визит Эвы не имело смысла, А языковые трудности, к счастью, помогут обойтись лишь краткой информацией, без излишних подробностей, совсем ненужных подробностей. «Да, Эва у нас была», — сказала я. Пришла повидаться с Алицей, но не застала ее. Не дождавшись Алицей, Эва уехала домой. «Уже довольно давно». «А», — сказал Рой, — «понимаю. Большое спасибо. Извините». И направился к выходу. Алиция, придя в себя, задержала его и предложила кофе. От кофе Рой отказался, заявив, что уже поздно. Впрочем, ясно было, что Рой сейчас не до светской жизни. У двери он остановился и спросил: «А когда Эва у вас была? И во сколько ушла? Была в начале восьмого и сразу же ушла. Я проводила ее на станцию. А, благодарю вас. Спокойной ночи». И он вышел. Мы недоуменно уставились друг на друга. Пожалуй, из всех нас лишь я кое-что понимала. «Ничего не понимаю», — пожала плечами Алиса. «В чем дело? Чего это они ко мне так поодиночке приходят?» «В надежде потерять жизнь», — пробормотала я, не решаясь поведать им то, что знала сама. «Как это потерять?» «Очень просто, ведь наш убийца все время ошибается». «Странно выглядел Рой, правда?» Прервала Алиция беспредметный разговор. «Йоанна, а ну говори, что еще Эва выкинула? Почему он ее разыскивает? Она здесь была одна?» «Здесь она была одна», — честно ответила я, сделав упорно здесь. «Алицию не проведешь». «А где не одна?» а, «Точно не знаю. И что выкинула, тоже не знаю. И почему ее нет дома, не знаю. Не знаю также, почему Рой ее ищет» а все это вместе взятое мне очень не нравится. Задумчиво глядя в разбитое окно, Алиция мрачно согласилась. «Мне тоже?» «Чего он тут вдруг появился? В самом деле ли ищет жену? Почему именно здесь? Смотрите, сначала Эва, потом Анита, теперь Рой?» «Сначала я подумала, что Павел прав, и Анита очень подозрительна» слух рассуждала Зося. А теперь и не знаю. Анита стояла на улице открыто, пистолет держала на виду. А этот Рой, он тут откуда взялся? Может, это он удирал от нас? А что, если они действуют вдвоем? — Рой приехал сюда на машине, — сказал Павел. Я слышал шум мотора, и когда он приехал, и когда уезжал. — Рой — убийца засомневалась Алиция. Хотя все возможно. Правда, я бы скорее предположила, что через сад он крался для того лишь, чтобы поглядеть, нет ли у нас Эвы, а Павел его спугнул. Крался с пистолетом в руке, а потом швырнул его в Аниту. «Я, конечно, не знаю, но, может, он хотел пристрелить свою жену?» высказал предположение Павел. «Перестаньте! Так можно договориться, бог знает до чего!» возмутилась Зося. «В конце концов, мы где находимся? В Испании? Или, может, в Сицилии? Здесь Скандинавия. Здесь жен не убивают». «Это датских жен не убивают. А вот если бы они хоть немного походили на Эву...» «Ну, поехали. Эдик ничей женой не был. А начали-то с него. Давайте рассуждать здраво». «Мы попытались. И это заняло у нас часа два». Сегодняшние непонятные визиты Эвы и Роя побудили меня поделиться с Зосей и Павлом сведениями о том, что между Эвой и черным парнем в красной рубашке существует определенная связь. И, рассуждая здраво, из наших знакомых лишь у Эвы были более или менее уважительные причины прикончить раскричавшегося Эдика. О Аните мы напрочь забыли. Развивая версию с Эвой, мы зашли бы, бог знает, как далеко, Если бы не полное отсутствие у алиции даже малейших подозрений на ее счет. Но «Ну сами подумайте, горячилась она, какого чёрта надо Эви за мной охотиться? Даю вам честное слово, ничего я про нее такого не знаю. Для нее уж скорее имело бы смысл убить Юанну. Почему только меня? Теперь уже все мы про нее что-то знаем. Убивать так нас всех? И лучше всего из автомата. Это, конечно, Павел вмешался. Выстроить нас в ряд и одной очередью. Павел, мыться и спать. Так я уже мылся. Тогда отправляйся спать, Алиса, послушай. А теперь кто в ванную? Ты, Зося? Да, я. Но послушай, очень тебя прошу. Эту ночь не ложись в своей комнате. Я не паникую, но полицейский прав. Осторожность не помешает. Убийца уж слишком рьяно охотится за тобой. Пока не вставят стекло. Не спи в своей постели. А где же мне спать? В гостинице? Да хотя бы здесь на диване. Нет, лучше здесь я, а ты на моем месте. И не подумаю. Тут мы услышали, как у нашего дома остановилась машина. В ночной тишине это было отчетливо слышно. Звякнула калитка, потом раздался стук в дверь. Сиди, нервно крикнула зося Я сама открою». «Да, сегодня у нас просто на удивление спокойный вечер», ядовито процитировала меня Алиция, «напророчила». «Вот интересно, как тебе удается всегда так кстати ляпнуть?» В прихожей послышался голос Эвы, потом появилась и она сама. «Но, боже мой, в каком виде?» «Такой мы ее никогда не видели. Растрепанная, зареванная» с размазанным макияжем в халате и в домашних тапочках, с трясущимися руками и губами, в пальто, кое-как наброшенным на халат. Привалившись к косяку двери, она произнесла слабым голосом. «Алиция, не могла бы ты одолжить мне немного денег? За такси не о чем заплатить?» Алиция оказалась на высоте положения. Ровным, спокойным голосом она ответила. «Войди и успокойся». «Таксисту я сейчас заплачу». «Нет!» — опять вырвалась Зося. «Заплачу я!» Не в обычаях Алиции было разрешать командовать в ее доме, но, поглядев на решительное лицо подруги, она послушно отдала ей кошелек. Отвалившись от косяка, Эва нетвердыми шагами прошла в комнату и рухнула в кресло. Мы терпеливо ждали, тактично сдерживая рвущиеся из груди вопросы. «Я сбежала из дому», — наконец прошептала Эва, по-прежнему трясясь всем телом и не пытаясь остановить струившиеся потоками слезы. «Навсегда», — сочувственно поинтересовалась Алиция. Эва неуверенно пожала плечами и высморкалась в шелковый шарфик, который достала из кармана пальто. Потом неуверенно же ответила. Знаю, еще, Алиция, нельзя ли у тебя это время? Иоанна Алиция знает». Не все, немного знает. Ты ведь не разрешила никому об этом говорить. Так теперь скажи, я больше не могу. Они встретились в нашем доме, и Рой уходит из дому. Джузеппе его обманул, а я ничего не сумею объяснить. В ответ на недоумевающий вопросительный взгляд Алиции я со вздохом проговорила. Все идет по сценарию. Как и предполагалось, Рой благородно жертвует собой и устраняется с ее пути. «А она его не хочет. Чёрного парня не хочет. Да чего же мы всё точно предугадали, аж противно делается!» Дважды объяснять Алиции не требовалось. «Оставайся здесь», — распорядилась она. «До утра успокоишься, и всё разъяснится. Если хочешь, я сама Рою растолкую, что ты предпочитаешь его. Да перестань плакать, по-датски он поймёт. А будешь реветь, от тебя оба откажутся». «Ну, успокойся, вот сейчас я тебе кофе сделаю, выпьешь, все будет хорошо». Ей бы глоточек чего покрепче, посоветовала я. Заплатив таксисту, вернулась Зося. «Хорошо, хоть те ведут себя спокойно», — сказала она, с отвращением кивнув на закрытую дверь в соседнюю комнату. «Хотя и подозрительно мне это спокойствие». «Ну уж нет, я к ним больше не заглядываю», — отреагировала Алиция даже если лопнут там с треском. Если с треском, заглянешь. Эва, сними же пальто, можешь оставаться в своем халате». Выпив рюмку коньяку и чашку кофе, Эва немного успокоилась и смогла, хотя и хаотично, всплакивая временами, рассказать нам, что произошло. Рой устроил скандал сразу же по возвращении домой, Судя по времени, он преодолел трассу Аллерод-Роскелле в рекордный срок. Джузеппо виделся с ним раньше, аккурат в то время, когда она была у нас в Алероде, И наговорил ему с три короба. «Он Эву любит, Эва любит его, а его хочет бросить. Он не отступится и своего добьется. Он ни за что не откажется от Эвы. Он имеет на нее больше прав» а он не более чем идиотское препятствие на пути к их счастью, и она только из жалости не решается бросить его. Благородный и гордый Рой решил немедленно самоустраниться с их пути. Для него, Роя, главное счастье ее, Эвы. И единственный упрек, высказанный им Эве, почему она сама ему честно и откровенно не сказала обо всем, ставя в унизительное положение перед любовником. При этом Рой проявил такую твердость, что довел Эву до отчаяния. Она ничего не могла ему втолковать, а тут вдруг появился настырный Джузеппе, приехавший нахально к ним домой. Рой решил, что все подстроено, и самоустранился немедленно, а успокаивать Эву предоставил Джузеппе. Для самоустранения Рой воспользовался машиной. Эве, не желающей оставаться ни минуты в обществе Джузеппе, пришлось сбегать из дому на такси. На развалинах разбитого семейного очага остались настырный ухажор и перепуганная домработница, а супружеская чета разлетелась по свету. Расказ Эвы был очень сбивчивым и потребовал от нас немалых умственных усилий, позволивших не пойти по ложному пути и разобраться, в конце концов, кто кого любит и кто кого бросает. Не зная предыстории, можно было предположить, что этот Джузеппе полюбил Роя, а Эва из благородных побуждений бросает сама себя. Но мы понимали, нельзя слишком много требовать от человека в таком состоянии. Ладно. «Утро вечера мудренее», — заключила Алиса. «Завтра, если хочешь, я с Роем поговорю». Тогда да, очень прошу тебя, объясни ему все на этом жутком языке. Может, поймет». «Хорошо, хорошо, объясню. А сейчас пора спать. Тебе надо отдохнуть. Погоди, я тебе дам пижаму. Есть у меня совсем новая, очень красивая». «Мне бы хотелось немного умыться». «Конечно, конечно. А где же я тебя положу? Может, ляжешь вот на этом диване? так где угодно, пожалуйста, не беспокойся из-за меня». «Какое там беспокойство?» пробурчала Алиса и спросила, повернувшись ко мне. «Ну как там у тебя? На этом кончается спокойный вечер или тобой еще что-то припасено?» «Отстань», — невежливо ответила я. «Еще сюда могут приехать они оба, Рою Джузеппе, и биться на шпагах в твоем саду. Но это уже будет глубокой ночью». А что касается вечера, то он, считай, закончился. Измученная переживаниями Эва, как только легла, заснула сразу, тяжело вздыхая во сне. Отчаянно жестикулируя, Зося созвала нас с Алицией в комнату последней и плотно прикрыла дверь. «Алиция, торжественно заявляю, если ты не откажешься от идиотского намерения спать в собственной кровати, остаток ночи я просижу на стуле у окна. Не нравится мне все это». Конечно, очень легко можно свалить все на нервное расстройство, когда думаешь о себе, а не о каких-то убийствах. И как можно подозревать человека в таком состоянии, а труп лежит? Или опять же, жена-бедняжка не в себе, а труп лежит? Послушай, Зосенька, повтори, пожалуйста, еще раз и по порядку, а то я что-то не пойму. А чего тут не понять? Зося права. Эва могла разыграть комедию лишь для того, чтобы остаться ночевать в твоем доме и ночью зарезать тебя. Или под предлогом розысков сбежавшей жены Рой явится сюда и опять же тебя зарежет? И вообще, никакая это не семейная драма, а хорошо разыгранная комедия. Мне лично Эва не кажется похожей на симулянтку. Я видела этого ее Джузеппе и готова ей поверить. Но береженного Бог бережет. И на твоем месте я бы спала на другом месте. На всякий случай. Алиция с укором посмотрела на меня. «А тебе не кажется, что не очень красиво с моей стороны подсовывать убийца другую жертву вместо себя?» «Не говори глупостей. Ты никого не подсовываешь, а можешь просто переспать эту ночь на матрасе в мастерской. Места предостаточно. А ты ночью встанешь и на меня наступишь. Чего это я буду вставать? Ну, если боишься, ложись в подвале. Уж там я на тебя не наступлю». Зося, злая как черт, поддержала меня. Иоанна права». Перестань придумывать дурацкие отговорки. В мастерской свободно поместиться рота-солдат. бельё на матрас я лично положила чистое. Постели и ложись. Марш!» Еще немного посопротивлявшись, Алиция, наконец, уступила нашим уговорам. Не желая будить Эву, а тем более Бобусе и его глисту, мы с Алицией несколько раз пробежались вокруг дома, поскольку требовалось еще попасть и в кухню, и в ванную. Толстый матрас из пенопласта был действительно разложен, и на нем лежала стопка чистого постельного белья. Мы оттащили матрас в такое место, чтобы, слезая с катафалка, я не наступила на Алицию. Вокруг дома мы бегали с Алицией вдвоем. Этого от нас категорически требовала Зося. Мы еще собирались обсудить создавшуюся ситуацию, спокойно лежа в постелях, но из этих планов ничего не вышло». Обе сразу же заснули, не успев даже начать разговаривать. Проснулась я на рассвете. Разбудил меня настойчивый телефонный звонок, доносившийся откуда-то издалека. Сквозь сон я подумала, что трубку снимет Алиция, и еще представила, как она будет злиться на эту идиотку-кенгуриху. Никто другой не мог звонить в столь несусветное время. А потом вспомнила, что Алиция... Спит тут же, в мастерской. Бог даст не услышать звонок, и успокоилась. А потом вспомнила, что на диване, в той комнате, где звонит телефон, спит Эва, которая, конечно, проснется, поднимет трубку, а потом разбудит таки несчастную Алицию. Нет, надо успеть посоветовать Эве сказать, что Алиции нет дома, что она уехала и вернется только через неделю. Телефон звонил-звонил, а трубку никто не поднимал. «Да ну их всех к чёрту! Не встану и всё тут!» Алиция, к счастью, крепко спала и даже слегка похрапывала. Последняя меня совсем не раздражала, наоборот, даже радовала, так как служила доказательством того, что она жива. Носу на сон Алиция никогда не жаловалась, но вот Эва... Как она может выдержать такой трезвон? А телефон продолжал звонить с каким-то диким упорством и невыносимой размеренностью. Даже из комнаты Бобуся послышался шум, что-то там задвигалось. Ага, помешал им звонок. Я выжидала, что будет дальше. Приглушенный звук раздвигаемой двери дал понять, что кто-то из гостей соизволил все-таки встать и пошел к проклятому телефону, звук которого доносился теперь до меня более отчетливо. И вдруг его перекрыл другой звук. Высокий, страшный, пронзительный вопль белые глисты. Все обитатели дома вскочили на ноги в одно мгновение. Дом наполнился шумом и стуком. С Алицей мы столкнулись в проеме первой двери, через которую силой протолкнули Бобуся. Павел Зосей ввалились со стороны кухни. Скрючившись в кресле, закрыв лицо руками, белая глиста вопила самозабвенно и безостановочно. Телефон звонил. Тут и Бобусь принялся издавать какие-то отрывистые дикие крики. Эва лежала на диване вниз лицом. В этом положении обычно спала и Алиция. И вообще, если бы Алиция в данный момент не стояла рядом со мной, я бы не сомневалась, что это лежит она. Обе они в данное время носили один и тот же цвет волос, черный с рыжиной. Впрочем, для обеих этот цвет был натуральным, только... Эва вернулась к нему всего неделю назад, до этого красилась в рыжий. А сейчас в ее спине торчала, на самом виду, рукоятка тонкого стилета. «Спокойный вечер!» — обрушилась на меня Зося, как будто я во всем виновата. «Скажет же такое!» «При чем тут вечер?» — возмутилась я. «Уже давно утро. А о спокойном утре я не словечко. Черт возьми, да успокой же ее, сделай что-нибудь, пусть наконец заткнется!» Алиция толкнула Бобуся к белой глисте. «Телефон! Телефон!» — кричал Павел. «Ради бога! Кто-нибудь снимите трубку! Скажите этой старой перечнице, пусть катится ко всем чертям! Не до нее тут! Прошу, пани!» — заорал Павел в трубку по-польски. «Алло! Прошу, паника, всем того! Нам не до того!» Я схватила Эву за запястье, свисающие с дивана руки. Или мне показалось, или пульс действительно прощупывался. Тут и я заорала, пытаясь перекричать всех остальных. «Эва жива! Слушайте, она жива! Скорую! Павел, освободи телефон!» «Что? Что? Не понимаю! А, а понял! Да, да, э, жертва есть! Ещё жива, нужна скорая помощь! А я думал, это кенгуриха, извините! Скорее, некогда объяснять!» И отключился прежде, чем Алица выдернула у него трубку. «И вовсе это не кенгуриха!» Обиженно сказал он. «Звонил Гермульт Горд! Они видели, как приехал убийца! Сейчас будут здесь!» Разъяренная Зося приволокла из кухни большой котел воды и выплюснула все его содержимое на белую глисту. Та захлебнулась водой и, наконец, смолк ее пронзительный, безостановочный крик. Алиция трясущимися руками осторожно ощупывала Эву. «Гляди», — сказала она мне. «Нет, ты погляди, куда он ее пырнул». Я поглядела. Стилет торчал с правой стороны. Мы переглянулись. «Он знал, что у тебя сердце с правой стороны. Он принял ее за тебя. Он хотел прикончить тебя». Ты, ты, дура, тоже в это поверила? У меня сердце с нормальной стороны, как у всех людей, но только чуть-чуть сдвинуто». Я только тебе сказала об этом, а ты уж растрезвонила на всю Европу, что у меня сердце с правой стороны сделало из меня какого-то монстра. И благодари Бога за это! Ты жива, и Эва, глядишь, выживет! Может, он промахнулся? Белая глиста обрела, наконец, способность говорить по-человечески. Она высказала категоричное желание покинуть этот дом сегодня же, немедленно, сию минуту. Бобус вообще перестал с нами разговаривать. Скорая помощь приехала через пять минут, а господин Мультгорд — через пятнадцать. «Пустяки!» — успокоил нас врач скорой. «Повреждены мягкие ткани только и всего, заживет быстро. А сейчас мы ее забираем в больницу». За утреннем кофе, в полшестого утра, а что делать? Мы обсуждали очередное происшествие. Моя бестактность по отношению к подруге, мой длинный язык, Спасли жизнь Эви. У той, к счастью, все органы были на своих местах. По мнению врача, удар стилетом был нанесен буквально несколько минут назад. Господин Мультгорд потом уточнил, без четверти пять не раньше, может, даже без десяти пять. Выходит, убийца замахнулся ножом и тут же зазвонил телефон. Резкий звонок в несусветную пору наверняка его спугнул. Вот-вот проснется весь дом, у убийцы не было времени рассчитать на пальцах до сантиметра место нанесения удара. Он быстренько пырнул наугад в спину жертвы с правой стороны и бросился на утек, пока народ не сбежался к телефону. Возможно, перед этим он искал Алицию в ее комнате, убедился, что ее там нет, увидел ее на диване. «Здорово мы его надули!» — радовался Павел. А я мучилась угрызениями совести. Ведь проснулась же от телефонного звонка. И если бы я сразу поспешила к телефону, да еще побежала вокруг дома, наверняка бы встретила убийцу. Может, и помешала бы ему. И он не ранил бы бедную Эву. Вот она выйдет из больницы и надает мне по морде. И по делам. А Рой теперь при одном моем появлении будет плеваться. «Да перестаньте так переживать!» Пыталась успокоить меня Алиса. Главное, Эва жива, и нет худа без добра. Теперь мы точно знаем, что она не убийца. Подозреваемых все меньше. Точнее, их остается всего две штуки: Рой и Анита. Ну и все остальное человечество, если это кто-то посторонний. Приехал господин Мультгорт и согласился тоже выпить чашечку кофе. Если мы будем так любезны и сварим ему тот, который он предусмотрительно привез с собой. Кофе мы ему приготовили в рекордно быстрое время. Уж очень не терпелось услышать от него, откуда он знал, что убийца едет на очередное дело. И только он открыл рот, чтобы рассказать, зазвонил телефон. Алиция взглянула на часы. «Без десяти шесть», — прошепела она. «Если это кенгуриха...» Это оказалось не кенгуриха, а Рой. Абсолютно не считаясь его чувствами, Алиция коротко сообщила о покушении на Эву. По ту сторону телефонного провода Рой впал в такое бешенство, какого Алиции не приходилось наблюдать ни у одного датчанина. Тем более что она не приминула заодно высказать ему все, что думает о его поведении и возмутительном третировании жены. «Если бы не его идиотское решение устраниться с ее пути, Эва не сбегала бы из дому, не ночевала бы в Валероде и не стала бы жертвой убийцы». «Не знаю, то ли он там сознание потерял, то ли вообще концы отдал», удовлетворенно сказала она нам, положив трубку. «А если убийца он, то так ему и надо». «Может, теперь они помирятся?» «А если не он, придется тебе на коленях вымаливать у него прощение за бестактность?» «И мне тоже. За собственную лень. Заткнись, наконец. Дай сказать господину Мультгорду. И вообще, не мешайте ему». Непонятно, к кому это относилось. Зося с Павлом вообще ни слова не проронили, а Бобой с Глистой пребывали в своей комнате. Правда, оттуда... Отдаленно доносились звуки скандала, но мы твердо решили не реагировать. Из рассказа господина Мультгорда мы узнали. Его работник, сидящий в засаде и имеющий с полицией связь по рации, доложил начальству, что на рассвете к дому подъехал автомобиль марки «Мерседес», из которого вышла подозрительная темная фигура. Услышав об этом, полицейский немедленно позвонил нам. «И звонил, и звонил!» с телефонировать зело длинно», – осуждающий сказал полицейский. «Аз исполнен бысть опасению все и вся особы неживые! Вот же По прошествии толика времени одна особа вещала ко мне, прошу пани ко всем! По что аз пани езмь? Вы ожидать, пани? Ухо мое слышала, кенгуриха! Что есть кенгуриха?» Полицию всегда интересует, кто звонит и зачем звонит, поэтому мы с пониманием отнеслись к вопросам Гера Мультгорда и удовлетворили его любопытство. И в том, что касается кенгурихи, и почему его назвали Пани. После чего он продолжил рассказ. Его работник притаился у Мерседеса, где надеялся поймать темную фигуру. Но та сбежала в другую сторону, а послышавшиеся с той стороны звуки свидетельствовали о наличии второй машины, на которой фигура и уехала. Следовательно, преступник имел сообщника и опасался засады. Единственная добыча полиции — «Мерседес», как выяснилось, оказался украденным с автостоянки на бульваре Андерсона. Его хозяин спокойно спал и о краже ничего не знал. Полиция проверила, он вне подозрений. — Азумаляху и повелеваху! строго сказал полицейский, обращаясь к хозяйке дома. «Не иметь присну впредь гости!» Алиция с энтузиазмом поклялась, что впредь и во веки веков не пустит на порог дома ни одного гостя, пусть хоть на вокзале ночуют. А полицейский веско продолжал. «Пан скорбный голова и пани белая глиста, а спаки прошвон». вон!» Последние слова услышала белая глиста, которая в этот момент вышла из комнаты. Не веря ушам своим, она уставилась на полицейского. А тот, боясь, что его не поймут, решительным жестом ткнул в нее пальцем и, прежде чем мы успели его остановить, повторил «Пани белая глиста, и тот пан Зело, прошу и повелеваю, прочь, вон!» У белой глисты перехватило дыхание. У нас тоже. Никому из нас не пришло в голову, что датчанин может всерьез принять за фамилию прозвище, которым мы пользовались в своем узком кругу и которое составляло нашу сладкую тайну. Интересно, что теперь будет? Бобусь ограничится скандалом? Или порвет с Алицией все отношения?» За белой глистой с треском захлопнулась дверь. «Ну уж теперь Таня обязательно уедут», выразила Зося общую надежду. Немного смущенная Алиция махнула рукой. Ну и черт с ними. Я бабусю и в глаза скажу, что я о нем думаю. И у меня не дом свиданий». А господин Мультгорд, не подозревая, что натворил, как обычно после очередного преступления, приступил к выявлению обстоятельств оного. Его интересовало, почему Эва в Алицыной пижаме спала на диване и почему Алиция не спала в собственной кровати. Правда, Он сам советовал так поступить, но вот теперь допытывался, следовали мы исключительно по его совету или были какие-то другие обстоятельства. Несколько выведенные из равновесия происшествием с Глистой, мы неосторожно сообщили ему больше, чем намеревались, и подозрительный Джузеппе неожиданно всплыл на поверхность. Видя, что нет другого выхода, Мы поведали о контактах Эдика с черным красавцем еще в Польше. Не выказав удивление, господин Мультгорд записал наши показания в своем блокноте, побронил за то, что раньше этого не сказали, похвалил за принятые меры предосторожности и удалился. Бобось до такой степени ударился в амбицию, что даже оставил чек на сумму, возмещающую гибель магнитофона. Белая глиста покинула дом Алиции молча, стиснув зубы, никому не сказав ни слова. Вложив чек в конверт, Алиция отослала его жене Бобусе. Пришли два стекольщика, принесли стекло и вставили его в раму. В одиннадцать часов в доме воцарилось блаженное спокойствие. «Схожу-ка я, пожалуй, на работу», — решила Алиция. «Оттуда позвоню в больнице, узнаю о здоровье наших пострадавших» а вы смотрите за домом. Неизвестно, что он еще выкинет. Вскоре она позвонила и сообщила, что с жертвами все в порядке. Владя с Марианной на диету, Торстена, наверное, завтра уже выпишут, Агнешки и Фрухансен скоро разрешат говорить. Что же касается Эвы и Стилета, то последний угодил в ребро, не дойдя до легкого. Эва в сознании, но очень нервном. Рой бессменно просиживает у изголовья жены и пытается целовать ее пятки. Последнюю акробатическую несуразицу мы восприняли как метафору. Дескать, Джузеппе там уже делать нечего. «Да чего же, мужики, глупы!» — ворчала Зося. «Некоторых только преступление в состоянии образумить!» Я всецело была согласна с подругой. «Вот именно! Если бы не стилет...» «Мотался бы Рой сейчас, бог знает где». «И не говори. Железное здоровье нужно для общения с ихним братом». «Ты имеешь в виду этих двух или мужиков вообще?» «Вообще. А что касается Эвы и Роя, так ведь все у них было до сих пор в порядке. Никакого беспокойства, ни им самим, ни их знакомым. И какая муха их укусила? Если Эва не убийца...» Трудно предположить, что сама себя пырнула стилетом в спину. Я и говорю, если она не убийца, то, возможно, Рой. Хотя эта кандидатура совершенно бессмысленная. У Эвы хоть какие-то мотивы были, а у него? Откуда мне знать? Может, что и было, только мы не знаем. И я вот думаю, а может, этот тип Джузеппе воспользовался создавшимся положением в своих личных целях а Эву пытался убить из ревности или из мести. «Иван Зилкин жал туда, где у Алиции должно быть сердце», — возразила Зося. «И не иначе, как собственное сердце ему подсказало, что в ту ночь Эва спит на диване в Алициной пижаме, и что в дом свободно можно проникнуть через разбитое стекло, и у него был сообщник со второй машиной». «Да», — согласилась я, — «слишком много фактов против». «Знаешь, мы с тобой просто поразительно умно вычисляем, кто не мог быть убийцей». Значительно хуже обстоит дело с теми, кто мог. Вскоре на полицейской машине за Павлом приехал посланец Герам Павлу хотели предъявить Джузеппе, который оказался в распоряжении полиции, и установить, он или не он пытался вместе с Эдиком проехаться угольным фургоном в Варшаве по улице Гагарина. Судя по паспорту вышеупомянутого Джузеппе, в Польше он бывал. Жутко важный, Павел поехал. Из ведерка, временно, уже несколько лет висевшего на калитке вместо почтового ящика, Зося вынула утреннюю почту. «Тебе письмо», — сказала она, подавая мне конверт. «Вроде его ты ждешь». И с неодобрением, поглядев, как я нервно разрывала конверт, добавила. Ох, боюсь, боюсь, совсем ты, девка, голову потеряла. Хоть он мужик, что надо, ничего не скажу. Но чтобы до такой степени одуреть, кончится тем, что выйдешь за него замуж. Что касается одурения, ты права. Вот замуж? Сама знаешь, какая из меня жена. Зачем же терять хорошего человека? А если ты уж обязательно хочешь знать правду? Тут я спохватилась, что и без того разболтала больше, чем надо. «Если уж ты обязательно хочешь знать правду, то в этом письме может быть нечто, проливающее свет на все здешние преступления». «Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется...» Зося разволновалась так, что мне стало ее жалко. Выбросив в мусорное ведро чашку с блюдцем, которое она держала в руках, Зося опустилась на стул и воскликнула. «Нет, ты неисправима!» «Опять ввязалась в какую-то аферу? А этот твой такой приличный на вид мужчина! Так кто же он? Читай скорее!» Я попыталась буквально выполнить ее желание, но от быстрого чтения было мало толку. Покачав головой, я вернулась к началу письма. «Нет, чтобы понять, надо, наоборот, читать медленно». Я трижды прочла письмо. С трудом заставив себя отказаться от прочтения в четвертый раз фрагментов абсолютно личных, я сосредоточилась на фрагментах общего плана. Зося высилась надо мной, как палач над жертвой. Смерть Эдика, как явствола из письма, привлекла внимание весьма ответственных товарищей. Под какой фамилией представился у тип в красной рубашке, до сих пор не удалось выяснить. Однако и без фамилии ясно, что личность этого типа весьма подозрительна, что он связан с преступной организацией. Мне ее не назвали, и что он сотрудничает с человеком из нашего окружения в Валероде. Поначалу этим человеком считали Алицию, но последние события доказали ошибочность такого предположения. Точными данными отправитель письма не располагал. Этим человеком, мог быть как мужчина так и женщина нам рекомендовалось соблюдать самые строгие меры предосторожности ибо дело намного серьезнее чем мы думаем и убийца ни перед чем не остановится Утешало меня во всей этой афере одно действия преступной организации не были направлены непосредственно против моей страны свою гнусную деятельность она развивала на территориях других государств, а в нашем ограничивалась лишь финансовыми махинациями. По-моему, и этого достаточно. Что хорошего в финансировании международных аферистов? Итак, сообщалось в письме, среди нас находится один из членов преступной организации. Мужчина или женщина, неизвестно. Его отличительные признаки. А. Много путешествует по свету. И Б. Никаких подозрений не вызывает. Вот и все сведения, которые мне удалось подчерпнуть из письма». Зося ждала-ждала и не выдержала. «Ты так и будешь сидеть с блаженным выражением на лице? Может, скажешь, что в письме?» Я коротко изложила ей содержание письма и ехидно добавила. «Если бы не путешествие по всему свету, твоя кандидатура была бы самой подходящей. Подозрений не вызываешь, с преступным типом могла контактировать в Польше, Эдика знала». Зося шуток не понимала. А людей убиваю на расстоянии, телепатически или еще как. Ведь нахожусь в другом месте. По мне, так самой подозрительный является Анита. Но наверняка это не она. Именно потому, что самая подозрительная. А вот Эва вне подозрений и очень может быть преступницей. По всему свету мотается по делам службы раз, подозрений не вызывает два. Черного парня знает три. А пырнуть ее мог... Ее же сообщник для маскировки. Обрати внимание, уж на что были благоприятные обстоятельства, а она отделалась легче легкого. Совершенно не вызывает подозрений и Рой, задумчиво произнесла я. Вот уж кому никак не придерешься. А теперь рвет на себе волосы, потому как по ошибке зарезал собственную жену. И вообще не понимаешь, что за организация. Какая уважающая себя организация станет совершать такие идиотские преступления? Значит, эта организация не уважает себя. Сделала вывод Зося. Вот интересно, опознает ли Павел черного парня? Мы в нетерпении высматривали Павла. Но вернулся он поздно, почти одновременно с Алицей и в очень плохом настроении. Поставили передо мной 20 штук одинаковых черных парней и все до одного в красных рубахах. Жаловался он. И откуда только набрались столько одинаковых? Правда, не очень-то одинаковых. Главное, ни один не подходил. А самое плохое был среди них паршивец Джузеппе. Мне его специально потом показали. Так это не он? Я, разумеется, очень расстроилась. Что же получается? Эва тут ни при чем? И тогда какого черта мы с тобой столько времени торчали в Англитере? Только время даром потеряли. «Ну, не совсем даром», — успокоила Зося. «Жизненный опыт никогда даром не дается. А ты на ярком примере убедилась, к чему приводит любовь. Так что учти, лучше ты учти. Ведь теперь нам надо быть особенно осторожными. Бобой со своей глистой из нашего дома съехал. И осталось нас совсем немного». К тому же мы не знаем, какой способ убийства изобретет на сей раз преступник, ведь стилет второй раз он уже тоже отработал. Положившись на педантичность нашего убийцы, который в качестве орудия убийства лишь дважды использовал один и тот же прием, мы спокойно пообедали. Отраву траву, стилет, огнестрельное оружие можно было смело исключить. Молоток тоже. За обедом мы ломали голову, что он еще выкинет, но ничего не придумали. Павел настаивал на изготовлении ловушки, уверяя, что проект им уже разработан, не хватает лишь двадцати крон. Хоть Алиция с поистине ослиным упрямством игнорировала грозящую ей опасность, мы с Зосей твердо решили, каждую ночь она будет менять место спанья, а на постель, где она спала накануне, Будем класть специально сделанную куклу. Всем вечера неожиданно приехал Йенс с бумагами, которые Алиция должна была подписать поздно ночью. Оказалось, ему удалось получить их раньше, чем предполагалось, и, учитывая Алицины жизненные трудности, он благородно с нее начал сбор подписей. Пока Алиция вела со своим родственником деловую беседу, мы занялись общеполезным трудом. Из старого одеяла, тряпок нескольких рулонов туалетной бумаги, парика и ночной рубахи Алиции, мы изготовили куклу, что должна была изображать Алицию. Получилась просто куколка. Зося в своей комнате сшивала отдельные фрагменты нашего шедевра. Алиция закончила разговор с родственником, простилась с ним и, сев на диван, достала из сумки нераспечатанную пачку сигарет. «Алера», — сказала она, с треском разрывая пачку. «Ну и удовольствие мне предстоит». Это прозвучало столь зловеще, что я с тревогой взглянула на нее. «Что за удовольствие?» «Устроить званый вечер для Херберта и его жены». Они уже давно напрашивались на ужин по-польски, а я все увиливала. А вот теперь выяснилось, что Херберта обязательно надо привлечь по делу о наследстве. А как я к нему с этим обращусь, если увиливаю от званого вечера? Не понимаю, почему тебя этот вечер так нервирует. Подумаешь, ужин на две персоны. Да ведь ужин по-польски. Как это понимать? Все должны упиться вдрызг и хором петь «шла дзовечка до лясячка». Причем тут песня? Еда должна быть польская. «Потрошки» или «бигас». Потрошки, разве что свои собственные приготовишь? А бигос я ведь тебе привезла? Мало привезла, вздохнула Алиса. Я уж почти все съела, осталась только одна банка. Вот разве еще борщок приготовить? Я все-таки никак не могла уразуметь, в чем же проблема. Пришлось Алиции, выведенные из терпения моей тупостью, объяснять своими словами. Все дело оказывается в жене Херберта. Выяснилось, что этот скромный, простой парень женился на аристократке. Родственнице самой королевы, и принимая ее в гостях, надо проявлять чрезвычайный такт, делая вид, что не знаешь о ее королевском происхождении, и в то же время принимать ее по-королевски. Короче, изысканность и вместе с тем непринужденность, черт ее подери. Избави бог показать, что приготовлено нечто особенное специально для нее, но все должно быть на уровне. До меня наконец дошло. Ну, точь-точь анекдот о трубке и сигаретах. В Дании говорят, что в молодости датчанин курит трубку, так как не может позволить себе курить сигареты. Они в Дании очень дорогие. Потом он уже может позволить себе курить сигареты, а потом может позволить себе опять курить трубку. Да, что-то в этом роде. Согласилась Алиса. Вот были бы вы Зося графини, очень бы это пригодилось. Ну, нет худа без добра. Зато Зося поможет мне устроить ужин по-польски и наготовит бигас. А, а когда ожидается вечер? Да надо устраивать поскорее. Дело не ждет, а без Херберта оно не продвинется ни на шаг. С Хербертом же без ужина о деле не поговорить. Хорошо бы завтра, но в крайнем случае послезавтра. Да завтра бигос никак не сделать, так что послезавтра. Какой это будет день? Пятница. Очень хороший день. Пошли поговорим с Зосей на предмет бигоса. Покладистая Зося выразила согласие приготовить этот деликатес, но заявила, что капусту надо ставить на огонь уже сейчас. Поскольку я собиралась лечь позже всех, то согласилась присмотреть за чугунком и выключить газ перед сном. Алиция колебалась, удобно ли в полдесятого звонить Херберту. Мы ее убедили, что время вполне светское, она позвонила, и Херберт с радостью принял приглашение на долгожданный ужин по-польски. Вечер проходил в милой домашней обстановке. Я прикидывала, на какую лошадь поставить на бегах в четверг, то есть завтра. Павел открывал банки с квашеной капустой, Зося мыла сушеные грибы. Алиция прошла в свою комнату и выскочила оттуда, как ошпаренная. «Вроде вы все здесь?» — не совсем уверенно спросила она. «Кто же тогда, черт возьми, спит в моей комнате?» Естественно, первое, что пришло нам в голову, опять какой-то посторонний труп в нашем доме. Но тут мы вспомнили об изготовленной нами кукле и успокоились. Хотя Алицию предупредить все-таки следовало бы. А мы забыли. «Велено соблюдать осторожность», — спокойно разъяснила Зося. «Все равно ты там спать не будешь». «А где?» «В погребе в ванной. Где хочешь, только не на своем месте. А на твоем месте будет наша имитация». «Правда хороша?» — не выдержала я. «Можешь пощупать ее». Алица молча вернулась в свою комнату и внимательно осмотрела имитацию. Вы всерьез думаете, что ее можно принять за меня? Морда у нее? Ты же сама приняла. Ишь, какая требовательная. Интересно, какую еще морду можно сделать из туалетной бумаги? А если даже убийца не попадется на нашу удочку, поймет, что это не ты, не станет же он тебя по всему дому искать. Зося меня поддержала. Значит так, вы с куклой будете меняться местами. Раз она там, а ты, например, на диване. Потом она на диване, а ты там. Но сегодня я там? Нет, сегодня она там, а ты здесь. Алиция подчинилась требованиям общественности и приготовила себе постель на диване. Зося с Павлом пошли спать. Капуста развонялась на весь дом. Желая немного выветрить ее запах, я приоткрыла дверь на террасу и при этом обнаружила, что идет дождь. «Хорошо, Бобуси и белой глисты уже нет в доме, иначе мне пришлось бы под дождем бегать вокруг дома». «Иоанна, ты случайно не видела, куда я делала сигареты?» «Вроде у меня была целая пачка», — спросила Алиция. «Была, я сама видела. Ты распечатала ее при мне. А откуда я ее взяла? Из своей сумки?» Алиция вывалила на стол содержимое своей сумки. Сигарет там не оказалось. Она встала и заглянула под стол, поискала на письменном столе, потом в своей комнате, потом в прихожей, в ящичке под зеркалом. Я с неодобрением наблюдала за ней, и меня кольнуло недоброе предчувствие. Вытащив из своей сумки пачку своих сигарет, я обнаружила, что их осталось всего две штуки. Сколько? с надеждой спросила Алиса. Две последние дам тебе одну мне все равно не хватит фи с фильтром недовольно бросила алиция закуривая драгоценную сигарету во сколько закрывается киоск на станции с тревогой спросила я в 9 уже поздно только автомат остался ну ничего не поделаешь придется идти к автомату а тут еще дождь как назло я решила пожертвовать собой и прогуляться за сигаретами к ближайшему автомату который находился у магазина сразу за перекрестком. Мы с Алицей наскребли четыре кроны в нужных монетах. Обувь сапоги взяв зонтик, я отправилась в путь. В автомате не оказалось ни моих люков, ни Алицыных викингов. Поэтому я купила десять штук единственных сигарет, какие там были без фильтра. «Но ты ведь куришь с фильтром?» — удивилась при виде их Алицы. Но ты любишь без фильтра. Я человек благородный и жертвую собой для других. А дождь не такой уж и сильный. Послушай, не сделать ли нам кофе? Знаешь, хорошая мысль. И может, кофе хоть немного заглушит эту капусту? За кофе я изложил ей содержание полученного мною письма. Алиция попыталась связать концы с концами. Меня больше интересует, кто же он такой, твой хахаль? Преступная организация. Ну, при чем тут мы? А вот что касается убийцы, ну, его теперь совсем отпадает. Рой? Нонсенс. Они-то? Не верю. Нет, все-таки это кто-нибудь посторонний. Сидел в кустах. И посторонний так хорошо знает порядки в нашем доме и особенности твоего организма. Или, может быть, ты давала объявления в газетах. Вспомни. И Эдик кричал о том, что ты пускаешь в дом каких-то неподходящих людей. Заметь, пускаешь в дом, и что ты рискуешь. Тут как раз организация очень подходит. «Да, я и забыла вам сказать», — вспомнила вдруг о лице «У меня был разговор с Гером Мультгордом. Он считает, что этот наш преступник, человек очень опытный в такого рода вещах, Он не оставляет никаких следов, ну совершенно никаких, и очень осторожный. Они бы его уже давно поймали, если бы он все свои преступления совершал одинаковым методом или повторялся чаще двух раз. Сейчас они увеличили фотографии того кудлатого типа и будут предъявлять всем для опознания, а вот ни о какой организации он мне не говорил. Похоже, ни о чем таком они не подозревают. И напрасно. А преступник из тех, кто много ездит по свету и не вызывает подозрений. С чего ты это взяла? Я вытащила письмо и зачитала вслух его подлежащие оглашению фрагменты. Затем попыталась прижать подругу к стенке. «Алиция, ты что-то знаешь. Вспомни же, наконец, что ты делала в последние пять лет». «Может быть, где то была, может, кого встретила, может, заметила что-то подозрительное. Да отвечай же, где ты была?» «В Швейцарии», — ответила Алиса. «В Вене, в Париже, во Флоренции, в Монте-Карло, в Амстердаме и в Стокгольме, на севере Норвегии, в Варшаве». «Да, ездишь много по свету и не вызываешь подозрений. Признайся, может, преступник все-таки ты?» «Я уже сама начинаю подумывать, уж не я ли?» А что действует часто во вред себе, так просто по дурости. Ну, например, когда собственную машину изничтожила или собственный дом чуть не взорвала. И опять перебирали мы с ней возможные кандидатуры. И опять ни к чему путному не могли прийти. Капуста воняла зверски. В ажиотаже изысканий мы и не заметили, как искурили сигареты. Пришлось перетрясти опять все сумки в поисках следующих четырех кронок. Теперь пожертвовать собой предстояло алиции «Нет, ты все-таки скажи», — бубнила она, влезая в сапоги. «Кто же этот твой хахаль?» «Рекорд всей моей жизни. Тот самый роковой блондин, которого мне предсказали три гадалки. Выдумала я его». «Что ты сделала?» «Выдумала. Как волшебную сказку. Слушай, в одно прекрасное утро поехала я в лес, чтобы набрать букет цветочков заинтригованная алиция задержалась в прихожей с зонтиком в руках и там ты его встретила совсем наоборот там я застряла в таком болоте в котором могла и корова свободно утонуть машина буксовала и буксовала а какая нелегкая занесла тебя в это болото ну не нарочно же я в него въехала По виду незаметно, что болото. Сверху все выглядело совсем сухо и даже привлекательно. Травка, цветочки. Некоторое время я молча предавалась сладким воспоминаниям. Нет, не так. Не так все начиналось. Началось все гораздо раньше. Судьбе было угодно вмешаться в мою жизнь в другом месте, причем так коварно. Ладно, принесешь сигареты, тогда доскажу. Алиция шагнула во влажную ночную тьму. За разговором мы и не заметили, что оделась она весьма странно: старые резиновые сапоги, какая-то замызганная, бесформенная кацавея. По рассеянности она прихватила старый зонтик, из которого во все стороны торчали спицы. Я еще минуту посидела, предаваясь сладким воспоминаниям, которые в соответствии с развитием событий становились менее сладкими и все более тревожными, и тут На их фоне возникли столь же тревожные ассоциации с действительностью. «Осторожность! Мы обязаны быть предельно осторожными!» Но не кретинки ли? Выходить Алиции ночью из дому, одной в дождь и тьму?» В чем была, отчаянно стучать туфлями без задников, и то и дело теряя их, я выскочила через калитку на улицу. Ночную темноту несколько рассеивал свет далеких уличных фонарей. В их свете я увидела почти на самом перекрестке стоящую у тротуара машину, а возле нее шевелились черные тени. Одна из них держала над головой странный предмет, похожий на растрепанную метлу или зонтик с торчащими спицами. Я уже открыла рот, чтобы заорать на всю улицу, но передумала. Глупо и опасно. Так и не закрыв рта, я молча в полной тишине помчалась к машине полной тишине, если не считать, конечно, отчаянного стука деревянных подошв моих домашних туфель по мокрому тротуару. Машина вдруг взревела мотором и, оттолкнувшись от тротуара, умчалась вдаль, а на перекрестке осталась одинокая фигура с метлой над головой. «А ты чего выскочила?» — допытывалась Алица, когда мы обе уже сидели в прихожей, проникнув в дом через раскрытое окно на террасе ибо дверь, как выяснилось, я, выбегая, захлопнула. «Сердце подсказало», — ответила я, обтирая мокрые туфли туалетной бумагой. «Только дурак мог отпустить тебя одну в такую пору. Знаем ведь, что наш убийца упрям, как дикий осел в капусте. Что там было?» «Я не очень поняла, то ли они хотели меня увести, то ли прикончить на месте», — ответила Алиция, пытаясь привести в порядок зонтик. Интересно, чего это из него спицы повылезали? Я и не заметила. Оставь зонтик в покое. Толком расскажи, откуда взялась машина. Не знаю. Когда я уже возвращалась с сигаретами, она подъехала сзади и затормозила рядом со мной. Вышел какой-то тип, второй сидел за рулем. Тот, что выскочил, вроде собирался на меня накинуться, но, как меня увидел, вроде расхотел. Почему, интересно? Ты ему не понравилась? произвела на него плохое впечатление. Отказавшись от попыток починить зонтик, Алиция бросила его в угол, вытащила из кармана сигареты и вдруг принялась глупо хохотать. Знаешь, похоже, я его обманула. Шла я себе спокойно и по дороге все о наших преступлениях думала, рассматривала их в хронологическом порядке. Дойдя до Фрухансен, я, обрати внимание, рассудила так. Если он в нее стрелял, вместо того, чтобы сбежать, Значит, она его видела, и он боялся, что она его узнала. «О, Господи, оставь сейчас фру Хансен в покое. Говори о том, что стряслось только что. Так ведь дело как раз в ней». Он выскочил из машины и спрашивает меня «фру Хансен». А я ему не подумав в ответ «Что вы? Ведь фру Хансен в больнице». Он будто малость опешил и спрашивает «Как уже?» «Конечно», — подтвердила я, «в нее стреляли». А тут ты выскочила и к нам ринулась. Но они и смотались. Только потом я подумала, что, может, это он обо мне спрашивал. Но это лишь с тобой может случиться. Забыть, как себя зовут. На сей раз Алиция побила все рекорды своей рассеянности. И как такое вообще могло случиться? Вот я, к примеру, «Забывала ли я хоть раз в жизни, что Хмелевская — это я?» Подумав честно, признала, да, был такой случай давно, правда, на похоронах моей светлой памяти про бабки. И перед глазами, как воочию, предстала могильная плита с собственной фамилией. Избавившись от этой малоприятной картины с некоторым трудом, я взглянула на Алицию, которая еще не успела переодеться и вынуждена была признать. И то сказать, глядя на тебя, никто не подумает, что это ты. Не везет этому бандиту, других он принимает за тебя, а тебя за других. Думаешь, он первую минуту поверил, что опоздал, и тебя прикончил кто-то другой? Похоже на то. Мое сообщение его малость ошарашило. А тут сразу ты помчалась в атаку. Это как же понимать? В засаде он сидел со своей машиной, что ли? Откуда он мог знать, что ты пойдешь за сигаретами? И вообще, что ночью будешь выходить из дому? Ах, чего уж тут не понять, ведь я же собиралась ехать к Йенсу. Может, он ждал, когда я буду возвращаться от Йенса? Очень может быть. И его сбило с толку, что ты вышла из дому вместо того, чтобы в него возвращаться? А тем более, что вышла не ты, а пугла какой-то. «Интересно, откуда он мог знать о Йенсе?» «Так я сама говорила». «Кому?» Мы уставились друг на друга, пытаясь вспомнить, кто мог знать о предстоящем визите Алиции к Йенсу. Говорила я с ним по телефону, неуверенно начала Алиса и говорила по-датски, а кто мог слышать? Вот тут сидели мы, наш дорогой Гермольд Горд, И Анита. знает датский не хуже родного польского. А кто сидел у Янса? Не знаю, придется, наверное, спросить его. А кому ты еще об этом говорила? Да все родственники знали. Рой пришел уже после разговора, но мог стоять под окном и подслушать. А Рой ведь по датски понимает. Но вот опять же те же Рой и Анита. А вдруг? Это кто-то из твоих датских родственников. Вдруг Йенс? Он тоже много ездит и не вызывает подозрений. Алиция хотела выразительно постучать по лбу, но раздумала. А потом все-таки постучала. Эдик кричал, что я пускаю в дом всяких таких, и даже махнул рукой. А ведь Йенса при этом не было. Зато накануне был. Эдик его видел. По пьянке мог перепутать. Вспомни, ведь он кричал, и ему тоже скажу алиция задумчиво покачала головой у меня такое ощущение что мы с тобой топчемся где то совсем рядом и никак не попадем куда нужно тепло еще теплее горячо но тром что то чую и не пойму что звони геру мультгорду пусть думает это его обязанность может машину опознают не по номеру конечно номер заменить расплюнуть опознают почему нибудь другому и вдруг они продолжают фотографировать